В назначенный момент Грослоу вызвал своих людей на палубу. Мордаунд вышел из своего помещения, прислушался у двери каюты спятли французы и сошел вниз, успокоенный тишиной. Действительно, можно ли было догадаться о том, что произошло? Мордаунд открыл дверь в отделение, где находились бочки, и бросился к фитилю, пылая жаждой мести,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 «Как шлюпки нет?» — закричал Грослоу, бросаясь в свою очередь к борт «Этого не может быть!» «Но это так!» — отвечал матрос. «Смотрите сами, канат обрезан, да вот и конец его!» Убедившись, Грослоу испустил тот ужасный вопль, который долетел до наших друзей. «Что случилось?» — вскричал Мордаунд, поднимавшийся в это время по трапу. С факелом в руке он бросился на корму.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 все более проникается чувством жалости на последние слова Мордаунта, только презрительно усмехнулся и пробормотал, как сказать. Мордаунту оставалось сделать только три-четыре взмаха, чтобы достигнуть шлюпки. Близость смерти, казалось, придавала ему сверхчеловеческие силы. «Увы», — вновь начал он, — «я должен умереть. Вы хотите убить сына так же, как погубили мать»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 Мордаунд снова появился. — А я, — отвечал ему резко Д'Артаньян, — считаю, что с этим надо кончать. Слушайте, убийца своего дяди, палач короля Карла, поджигатель, отправляйтесь-ка на дно. Если же вы приблизитесь к шлюпке еще ближе, я размозжу вам веслом голову. Мордаунд, движимый отчаянием, сделал еще один взмах по направлению к шлюпке.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 и два смертельных врага обнялись, как два родных брата. Мордаунд схватил своими скрюченными пальцами воротник Атоса. «Хорошо, хорошо», — сказал граф. «Теперь вы спасены, успокойтесь. О, моя мать!» — воскликнул Мордаунд с горящим взглядом и с выражением ненависти, которое невозможно описать. «Я могу принести тебя в жертву лишь одного, но зато это будет тот, которого выбрала бы ты».